Глава 10 Когда Адам проснулся, вокруг все было удивительно тихо. «Мы отправляем тебя домой», — сказал ассистент. Адам смотрел на трехногий сервомеханизм, идущий рядом с ним к шатлу по скальному плато. Стояла ночь, светили звезды, но там, в темноте космоса, были видны не только далекие звезды, а еще нечто, подбирающееся все ближе и ближе. Адам пытался понять, что это могло бы быть, но почувствовал, что ему сложно сконцентрироваться, отделить одну мысль от другой. Говорящий с разумом чувствовал себя уставшим, несмотря на то, что только проснулся. «Нет», — пробормотал он. Теперь фактотом Адама при движении больше не посылал сигналов сервомеханизмом. «Сигналы», — думал Адам. «Мы получили сигналы. Они содержали важную информацию». «Я должен выполнять миссию», — сказал старик. «А вместо этого я здесь». «Ты уже выполнил свою задачу, Адам», — ответил ассистент. «Ты был подсоединен к системам управления, определил место, принял все важные решения. Сделал все, что мог. Сейчас возникла серьезная опасность, и мы отправляем тебя домой». Они вышли на плато, открылся люк шатла. «Это объясняет усталость. Во время сна я переутомился, потому что много работал», — думал Адам. К нему вернулись первые воспоминания – распределение ресурсов, расстановка приоритетных действий, хранение материалов и источников энергии. По всем вопросам он принял решение, пока был соединен с системами управления нижней станцией и зондом на орбите. И, конечно, сбор данных для передачи по каналам связи – это основная задача. Информация всегда играла для находящегося на Земле кластера самую важную роль, но кое-что было важнее. «Ребекка!» – произнес Адам. Вдруг среди звезд что-то появилось. Оно было темнее ночи и поглощало свет, образуя на небе дыру. На мгновение Адам ощутил легкую вибрацию, похожую на колебание гравитационного поля несколько дней назад. Приложив усилия, Адам принял управление фактотумом на себя и, стоя перед открытым окном, нерешительно посмотрел вверх. «Он там!» «Орбитальный зонт находится над другой стороной планеты», — сказал ассистент, ловко взбираясь на борт корабля. «У нас есть временное окно в 14 минут. Идите, Адам, ваш коннектор уже готов». В черной дыре блестело и сверкало множество звезд. Некоторые из них пытались вырваться из поглотившей их пасти. Двум это удалось. Они вернулись к своим, продолжив движение, ярко загорелись и пропали». Адама отключили от канала обмена данными. Там не было ничего интересного, хотя ассистент продолжал информировать его о происходящем. «Два наших наблюдательных зонда, находившиеся над этой частью планеты, потерпели катастрофу», — сообщил он. Адам вспомнил, что все попытки войти в контакт с чужаком закончились неудачно. Говорящий с разумом и конденсат разума зонда пытались провести переговоры, используя подготовленные кластером протоколы, но не получили никакого ответа. «Так и не удалось вступить с ним в контакт и заявить о наших мирных намерениях?» — спросил старик, входя в коннектор. За ним закрылся люк. «Нет, Адам!» «Чужак изначально был настроен враждебно. Он захватил Ребеку, добавил Адам, следуя за ассистентом в кабину пилота. «Сколько прошло времени?» «У меня нет связи с зондом и доступа к хронометру миссии». 7 часов 9 минут». Шаттл взлетел. После того, как сервомех проконтролировал систему коннектора и ввел данные полета, табло погасло. Гравитационная подушка подняла маленький корабль в воздух. «Значит, Ребекка все еще в пути». Адам ходил из угла в угол и смотрел на небо через прозрачный корпус носовой части, пока шаттл готовился к полету над станцией с брутерами, набирал ход и разгонялся над поверхностью планеты. «Ты увидишь ее через 1 час 12 минут, Адам. Мы заберем Ребеку и тут же отправим на Землю». «Отправите, если она будет в состоянии долететь!» «Ты прав, Адам! У нас нет никаких гарантий!» «Никаких гарантий!» – подумал Адам, повернулся к окну и продолжил смотреть на небо. Огромного вражеского корабля уже не было видно. Старик все еще продолжал стоять, он не мог сесть из-за ненастроенного фактотума. Ассистент присоединился к нему. Мерцание защитных полей, удерживающее их на одном месте, усилилось». Никто не мог гарантировать, что через час с лишним, когда Ребека совершит посадку, связь с коннектором, готовым к возвращению на Землю, будет сохранена. То, что конденсат разума хотел как можно скорее отправить Адама домой, могло означать только одно – он боялся того, что человека схватят. «Через 10 секунд шаттл резко наберет высоту и увеличит скорость», – сообщил ассистент. «Я усиливаю защитное поле». Хотя Адам и слышал слова помощника, но был погружен в размышления. Когда он находился далеко от земли и собственного тела, привычная тяжесть мысли исчезала. Возможно, она оставалась там, дома. Тело можно законсервировать, но вот можно ли так же поступить и с сознанием, с душой, собственным «я», перемещающимся на расстояние во много световых лет? Вероятно, они растворяются. Это похоже на мыльный пузырь, блестящий вблизи, но по мере того, как ветер постепенно уносит его дальше и дальше, цвета тускнеют. Глупый пример, — подытожил Адам эту мысль. Душа — не мыльный пузырь. Религиозные мистики тысячи лет назад ломали голову над этим вопросом. Я уверен, душа не может существовать без тела. Внезапно позади шатла возникли яркие вспышки. Стало светло, как днем. «Мощное излучение», — объяснил ассистент. «Наше излучение сливается с ним. Я реактивировал двигатель. Через две минуты мы долетим до зонда». Шаттл качнулся, словно подхваченный порывом ветра, и помчался к свечению за несколько секунд сменившимся темнотой. «Что это было?» — спросил Адам. Ответ он получил практически сразу, бросив лишь мимолетный взгляд на сообщение в канале обмена данными. «А главная станция? Ее больше не существует. Она разрушена вражеским кораблем». «Что происходит?» – спрашивал себя Адам. Он попытался вспомнить, какие указания и данные получал в течение нескольких предыдущих часов, но все было покрыто пеленой тумана. «Видимо, нас не обнаружили», – сказал ассистент. «Никто нас не преследует. Корабль находится с ночной стороны планеты. До встречи с зондом осталось 30 секунд». Впереди, в кроваво-красном свете звезды, вращались цилиндры зонда. На некоторых виднелись отверстия. Адам заметил, что энергетическая сигнатура зонда стала значительно меньше, чем во время взлета. Казалось, все бортовые системы отключены. Конденсат разума отрубил даже защитное поле. Адам с удивлением наблюдал, как шаттл залетает в ангар главного цилиндра. За ним закрылась внешняя перегородка. «Когда вы полетите на Землю, в шаттле будут отключены все системы, а вы притворитесь мертвым», — сказал ассистент. «Возможно, таким образом удастся избежать нападения». Защитное поле исчезло. Ассистент поспешил на трех ногах к распахнувшемуся перед ним люку. Адам проследовал за помощником. «А Ребекка, должна ли она притворяться мертвой, когда прилетит сюда через час?» «Мы позаботимся о ней, Адам. Тебе не о чем волноваться!» Покидая шаттл, Адам ощутил решимость и стремился ее удержать. Ассистент уже открыл внешнюю перегородку и ожидал Адама у перехода к коннектору, но, говорящий с разумом, прошел мимо и свернул в темный коридор, ведущий к пункту управления. Воцарилась странная тишина. Шум приборов, обеспечивающих работу бортовой системы, прекратился. Ассистент подошел к старику. «Адам, я беру управление на себя. Это безрассудство, Адам». По легкому изменению тембра можно было понять, что ассистент теперь разговаривал голосом конденсатора разума основного зонда. «Коннектор готов. Через две минуты вы можете снова вернуться на Землю. В безопасность!» «Я руководствуюсь положением о чрезвычайной ситуации правил ведения боевых действий», — ответил Адам, ускоряя шаг. Жужжание сервомоторов усилилось. «Главная станция разрушена. Основной зонд поврежден и не может работать на полную мощность. Ее конденсат разума...» «Все главные системы исправны!» Старик не обратил внимания на услышанное и продолжал. «Ее конденсат разума также поврежден и, соответственно, больше не может правильно оценивать ситуацию, так как...» Как это правильно назвать? Адам пытался вспомнить и нужное слово. Это слово должно сыграть важную роль при оправдании его действий. Аберрация. При выполнении миссии, говорящий с разумом вынужден полностью подчиняться конденсату разума с и памяти». Старик добрался до перегородки, отделявший зал управления, которая, однако, не открылась перед ним. У перегородки, словно часовые, стояли два сервомеханизма ростом ниже ассистента. «Вы эмоционально нестабильны, Адам», — произнес конденсат разума голосом ассистента. Адам слегка толкнул его. «Ради вашего блага я погружаю вас в сон». «Нет! Вы важны для нас и должны находиться в безопасности!» «Но Ребекка тоже важна! Мы оба принадлежим к 130!» Адам почувствовал, что его мысли замедляются, а оставшийся в голове туман становится все плотнее. Он отправил уникальный код чрезвычайной ситуации, закрыл все каналы передачи данных, отключился от датчиков и запрограммировал 10-секундную паузу до повторного подключения. Затем он, пребывая в своей внутренней вселенной, подождал 10 секунд. Единственной оставшейся связью с внешним миром была метка, через которую Адам соединялся с коннектором из далекой землей. Это тонкая, филигранно выполненная пуповина, обманувшая время и пространство. В течение 10 секунд Адам находился в добровольной изоляции. Затем датчики вновь начали передавать информацию, и к говорящему с разумом стали возвращаться ощущения. По соображениям безопасности он продолжал держать каналы передачи данных закрытыми. «Пилот и коррелятор», — произнес он, обращаясь к двум наиболее важным компонентам сознания конденсата разума зонда. «Положение дел». «Мы находимся в крайне тяжелой аварийной ситуации», ответил ассистент. «Жду указаний». Адам повернулся к часовым. «Освободить путь», — сказал он. «Поднять перегородку». Два маленьких сервомеханизма ушли с дороги, подняв перегородку. Комната управления зондом не была предназначена для людей. Пространство между блоками устройств, мостами передачи данных, коррекционными ядрами, ячейками памяти и отделом принятия решений хватало лишь для сервомеханизмов и фактотумов, которые могли частично складываться. Здесь располагались сердце и мозг зонда, а может быть и его душа, если у механизмов бывают души. Ориентируясь в свете лампы, Адам пробирался по узким проходам. Не боясь на что-либо наступить, он добрался до места, о существовании которого знал из собственной базы данных. Небольшой ниши, связанной с виртуальными контроллерами. С трудом туда поместившись, он настроил все необходимые соединения. «Это неправильно. Вы должны вернуть нам полный контроль», — сказал ассистент, который шел за Адамом. «Пилот, у меня для вас новый приказ», — произнес Адам. Вокруг него возникло облако из множества символов и индикаторов. Лишь некоторые из них использовались при проблемах с контактным интерфейсом. Большинство представляли собой мнимые изображения, сгенерированные визуальными сенсорами. «Мы летим за Ребеккой, заберем ее, а после этого вы можете отправить нас обоих домой». «Предупреждаю», — произнес конденсат разума голосом ассистента. «Запуск двигателя сделает нашу энергетическую сигнатуру четко различимой. В этом случае вероятность того, что нас не обнаружит, составляет менее 1%. Такова цена, которую нам придется заплатить за спасение Ребекки», ответил Адам. «Полный вперед. Летим настолько быстро, насколько это возможно».